Все ополчения ахейских поборников брани Троянской. Стали, сложася лопифы на страшную браню убийства. Пламенный сын перифоев герой полипет копьеносный, Дамаса острым копьем поразил сквозь шелом меднощечный. Шлемная медь не сдержала удара, насквозь пролетела медь, узащренная, кость проломила и, в череп ворвавшись, с кровью смесила весь мозг и смирила его в нападении. Он, наконец, у Пилона и Ормена души исторгнул. Отрасль Арея, Лапифлеонтей, Антимахова сына, там же низверг Гипомаха, уметив у запана пикой.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 На землю добычу змея отбросил орел, уронил посреди ополчения. Сам же, крикнувши звучно, понесся по веянию ветра. Трое сыны ужаснулись, увидевши пестрого змея в прахе между ними лежащего грозное знаменье Зевса.